«Будущее время». «Опять уснул», — спросил мужской голос. «Да, я дала ему эту возможность. Он опередил меня, думала, что в этот раз вырвался из своих грез, но ошиблась», — ответила Эльза. «Это уже четвертый раз. Не кажется ли, что уже слишком?» «Нет, нет, все отлично. У него хороший сценарий вырисовывается. Пусть еще лет пять побудет там, а после запустим процедуру...»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 Читал Антон Панфилов.